Глава 22. В которой любовь грозится всё одолеть. Женская логика создана для того, чтобы закалялась мужская психика. Из дневника одного доктора-душеведа, счастливого отца восьмирых дочерей. Больше всего Стасе хотелось взять и треснуть этого чудака по круглому покатому лбу. Сказка-сказкой, но миру-то знать надо. Она ещё с первым добрым молодцем, который сидел напротив и мрачно так поглядывал, будто Стася ему что-то обещала, не разобралась. А тут это. Это было явно мужского пола. Хотя Стася покосилась, разглядывая напудренное лицо и румяна, явно нарисованные и подведённые глаза. Может, оно только формально мужское? Нет, Стася ничего-то не имела против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, но что-то подсказывало ей, что всё далеко не так просто. Как-то вот не вписывались подобные лица в стандартные сказочные реалии. Но полбу всё равно треснуть хотелось. чтоб отстал и вообще. К слову, хозяин дома, без доспеха оказавшийся невысоким, плотным мужчиной, что говорится в самом расцвете сил, поднял тяжеленный кубок. Стася оценила. Она свой двумя руками с трудом удерживала, а у неё-то женский, поменьше, попроще. Я вас хотел спросить об этих ваших котиках. Лилечка очень просит. Он кубок поставил и пальцы сцепил. Я понимаю, что просьба моя велика, но, возможно, вы могли бы подумать над тем, чтобы продать одно, одного. Котика, уточнила Стася. Именно. Нет, нет, не спешите отказывать. Отказывать Стася не собиралась. Я понимаю, что ведьмовские животные не могут стоить дёшево. А этот напудренный замолчал, прислушивается, приглядывается и губами шевелит. Губы к слову тоже покрыты чем-то розовым, с перламутровым отливом и кажется блёстками. Но я готов. К чему? Ко всему. С некоторой обречённостью произнёс барон. Понимаете, лилечка, Она у меня одна, и других детей не будет. Баронесса нахмурилась. А ещё нынешние обстоятельства, я давно уже не видел её настолько живой, и если ей хочется котика, то я готов. А потом, то есть, если ей котик надоест, тихо спросила Стася, или укусит её, или поцарапает Её вот обои, диван это ведь животное. Что вы с ним сделаете? Ничего, ответил заборон ежи. Даже если он весь этот дом в щепки издерёт. Воронки внул. Ведь мавски звери и вправду редки. Ежи не смотрел на Стасю, и от этого было немного обидно. Анна стала быть майлась, спасала его из очарованного леса, а теперь нехороша стала. Считается, что они несут в себе толику ведьмовской силы. И, как понимаете, обернуться она способна по всякому. Стася не понимала ровным счётом ничего, но кивнула. Правда, чаще всего ведьмы воронов держат. Почему? Умные Еже всё-таки посмотрел и улыбнулся. И и, наверное, в наряде этом она выглядит при глупо, да и силу способна держать. Правда, малость, но всё же я готов поклясться родовым именем. Барон приложил руки к груди и поклонился. Что никто тот в доме этом не причинит вашему котику вреда. И вот как было отказать. Стася кивнула. А знаете, подал голос Дурбин, нарушая слишком уж затянувшуюся паузу. В ките же, видимо, давно же отошли от старых этих предрассудков. Безусловно, ворон птица умная, но всё же кормить её сырыми яйцами, мышами, чтобы женщины изящные возились с подобным, ради чего спрашивается? Стася покосилась на ложку. Желание приложить её к напудренному лбу с каждым произнесённым словом лишь крепло. Басюшка подперла подбородок кулаком и подавила тяжкий вздох, готовый вырваться из груди. От чего эта самая грудь пришла в волнение. И обстоятельство сиё не осталось незамеченным. Тришка, сподвязавшийся у батюшки в помощниках, на грудь заглядевшись, взял да и уронил мешок. На ногу заругался тотчас материно. Второй вздох подавить не получилось. Вышел он до того тягостным, что нянюшка, придремавшая была, тотчас трепегнулася. Ирод закрыла муху проглотивши. Мух в светлице было изрядно, а ведь говорила Басюшка, что надо бы артефакт зарядить. Да кто же её слушает? Чеёчку? с надеждой поинтересовалась нянюшка. С пряничками. Прянички-то медовые, наисвежайшие. А ле растягайчиков и орехов калёных. Неси. Басюшка окончательно так наткнулась и поглядеть во двор наскучило. Да и на что там глядеть? На то, как Трифон подводу разгружает? А то Баська того не видела. Нет, сам-то Трифон парень видный, дворовые-то девки на него заглядываются. И положив руку на сердце, есть на что поглядеть. Плечи широкие, руки крепкие, лицо гладкое. Волос, правда, рыжий, но девки Басюшка сама слыхала, шептались, что оно ты к лучшему, рыжее, а не самые страстные. И помнится, окунька к Басюшкиным сундукам поставленная, говорила, что куль такой прижмёт к стене, то прямо из сердца из груди выскочит. И ещё чего-то там уже не совсем про сердце, но тут Басюшка не очень поняла, а переспрашивать не стала, потому как не дело это. купеческой дочери всякую ерунду у дворнис не спрашивать. Нет, Трифон всем хорош был. И батюшка даже заговаривать стал, что парень-то ладный и грамотный, и в деле понимает, а стало быть, не растратит наследство отцовское. Говорил, да на басюшку поглядывал этот с намёком. Она-то сделала вид, будто бы понимать не понимает, к чему сии беседы, но А если посватается, батюшка рад и будет. А сама басюшка В светлице стало людно. Самовар притащили уже растопленный, паром пыхающий. Из котёрочку узорчатую, которой стол убрали. А на него уж понесли тарелки со всякою мелкою снедью: то с сотами медовые, то с мёда с ягодами взбитые, то с творогом мешанные, булки и булочки. Ростегайчики, пряники и сахарную голову на почётное место поставили. Суетится нянюшка, командует что девками, что мамками, которые мигом на чай сбежались. А главное, явилась Никанора. Попенькина родственница давняя. В приживалках при доме обретающая. Её басюшка не больно тажала, ибо была Никанора собой не хороша. Да и Норовым обладала на редкость поганым. Всё то нарывила подглядеть, подслушать, до да батюшки донести. В общем, её не только басюшка не любила. Уж больно много воли взяла она после маменькиной смерти. Оно-то, конечно, хорошо, что батюшка вдруг о треть жениться не стал. Хотя мог бы, но крепко он свою Аксинишку любил. А за домом глядеть надобно. На. для того и привёз Никанора. Баська вздохнула и покосилась на женщину, которая в самом уголке устроилась. Скромничает стала быть. Она Басюшку знай себе поглядывает, прение одобрительнейшее. Будто она Басюшка в чём виновата. Эх, стало совсем маетно. Нянюшка налила чаю, щедрой рукой молока плеснула и два куска сахара бросила. выучила Басюшкины привычки. А Никанора снайпуще прежнего куба поджимает. Она-то с одним куском пьёт и вприкуску. Ну и пускай, её дело. Не хватало ещё в Батюшкином доме родной дочери не доедать. А Трифон-то про тебя спрашивал, тоненьким голосочком начала мамка, но смолкла под Басюшкиным взглядом. Впрочем, ненадолго. Хороший хлопец. крепкий и рода знатного. Его к батюшке твоему отправили у мапа набраться, как оно водится. Это батюшка и сама знала. Куркины, известные в Канопине люди. Небоси в воском торгуют и мёдом, и пергою, а ныне вовсе не чистый воск возить стали, но сами свечки катают, что куда как выгоднее. Ещё сказывали, будто бы овец прикупили тех что шерсть тонкую дают, да лёгкую. И платили за них чистым золотом. А после магна нанимали, чтобы за Англией этих самых овец в целости до сохранности доставили. Мол, пойдут плодиться, тогда-то и прибыток немалый будет. А то с местечковых овец шерсть, конечно, взять недолго, да только грубая она, жёсткая, из такой не бось хорошего полотна не выйдет. Чиёк был сладким, Мысли разбредались, что мухи по осени. Косени посватывается, решительно заявила нянюшка и тут же руками всплеснула. Ох, надобно будет сундуки перебирать. Так перебирали же ж, возразила одна из мамок. Вот на той седмице аккуратно перебирали. И ещё раз надобно, а то ж не приведи боги, мыша чего попортит. Что-то это каемелькнуло в глазах Никаноры, и Басюшка поставила себе самолично поглядеть, как будут перебирать её приданое, которое ещё матушка готовить начала. Мышей-то в доме нетушки, но люди порой куда как поганей бывают. И попросить у батюшки замки зачарованные, чтоб сундуков в баскенах никто, а кроме её самой, открыть не мог, подумалась и Ой, полетит наша тагорлица. Завела мамка, отщипывает от пряничка крошку. Да и с дому-то отчива. Остальные подхватили до да завываниями, от которых стало совсем муторно. Нет, тришка всем хорош, но не цесаревич он и не маг даже, как ни крути. И собой крепок, но Баське вспомнилась картинка из книжки о коротцесаревиче распрекрасного, которого злая ведьма восла превратила. А девица юная, чистым сердцем своей любовью расклдовала стала быть. И он за это на девицу женился, порядочный ведь. Все знают, что порядочные цесаревичи очень даже жениться обязаны на девах спасительницах или наоборот. Она поёрзала, Просить папеньку, чтоб женихо среди магов поискал. Небось, вы, не бойсь любятова, родни бедный. Ещё дед Басечкин в торговом деле приуспел немало, когда пеньку конопляную стал в китиж возить. А оттудова во стекло сперва, после его все стекло дова. И, и теперь-то у папеньки мастерские, что стеклодовинные, что кузнечные. И за Басечкою он не только пару сундуков полотна дать готов, но золота чистого. Или магов в Канопине было немного. Сирич ровно 2. И оба были страсть до чего симпатичные. Но вот батюшка, стоило прошлым разом про магов заговорить, осерчал скоро. Сказал, что шарлатаны они и бездельники. Что человек собственной силой добиться всего обязан, а не чудесным умением. Нет. Магов сватать он не пойдёт, особенно когда тришка под боком. Да и не замуж хотелось, а любви, чтобы как в книге, с первого взгляда и на всю та жизнь. Хватит, оборвала Басюшка лепетание мамок, которые громкими шепотками спорили, пора уже Кику краснобисером расшивать. Или погодить надобно, на, пока вправду посватается. Анота погодить бы, конечно, но как бы ни вышло, чтобы шить придётся спешно, и бисера опять же запасы поглядеть надобно. На. Глупые. У батюшки в мастерских бисера столько, что ни на одну кику достанет. Лучше расскажите, чего в городе делается, велела Басюшка пряником печаль заедая. А хорош мягонький, печатный, так и тает во рту. Так, матушка, ничего-то не деется. Нянежка глянула снизу вверх, отчего сразу стало понятно, что врёт. Нет, батюшка вовсе не полагал, что девке хорошего рода надлежит только в светлице сиживать. Басюшке и во двор ходить дозволялось, как бы там, конечно, было чего интересного в этом-то дворе. Из-за забор и к подружкам само собою, но с нянюшкой да неканорой, да холопами, которым велено было глядеть, как бы кто ущербу Басюшке не учинил ни на ровком. И на ярмарку её брали те, и по речке гулять. Тришка вон обмолвился, что сам гристи готов целый день. Но тут уж батюшка на смерть встанет, и правы будет. Какие катания до да сватовства? А вдруг да после передумает, и что люди скажут? То, то и оно. Ведьма в городе объявилась. Веска произнесла Никанора, наливая чай в блюдце. Его она поставила на растопыренные пальцы, карту поднесла и подула. Ай! Что ты такое говоришь? Нянюшка вновь на баську покосилась. Правду? Никаноры черёк отхлебнула. И бараночку в тарелку сунула, чтоб размякла стала быть. Уж седмицу как. Ведьма жить стало сразу интересней. Басюшка отмахнулась от особо назойливой мухи, что так и наравила пряником поживиться. Ведьма Никонора склонила голову и заговорила тихо, страшным голосом. Самделешная. Я слышала, как Её-то рассказ был интересный, куда там прочим. И слушали Никанорус открытыми ртами, что мамки, что сама нянюшка, что баська, у которой в голове вертелась пристранная мысль. Ведьма в их тихом городе, на самом деле жная ведьма, и такая, которая в волоси сестрижёт коротко, портки мужские носит, но и те драные до того, что не иначе как чудом держатся. И главное сама-то того не стыдится, а одна баба-торговка стала быть, вздумавшей сказать, что стыдно ей такую быть, без языка осталась. Как есть от сох. Сказала Никанора, и мамки заахали, а одна так закивала и добавила поспешно. Да-да, а мужик один, что вздумал пялиться, глаза лишился. Басюшка поёжилась. Выходит, что ведьма была и вправду настоящую, а ещё злую, как в книге. И как знать, вдруг да у ней в погребе каком или сарае цысаревич тамится, или там маг какой, пусть и захудаленький, но все непременно распрекрасный. На нераспрекрасного Баська готова не было. А маг наш, продолжила Никанора, на которую в кои-то веки все глядели. Вчерась, как поехал ведьму воевать, так и сгинул, будто и не было. Оханье стало громким, а у Басюшки в грудях защемило так, то ли от тяжести, ибо одарили её боги щедро, то ли от переживаний. Ой, страсти-то какие! Нянюшка поспешно сунула за щеку кусок баранки маком опыпанной. Ещё ко у неё вздулась, будто распухла, а голос сделался низким, грубым. Мне бабка сказывала, что в прежние времена маги с ведьмами бились смертным боем. Теперь-то всё больше же нихаются. Такойной пользы больше, заметила мамка. Биться-то что? А вот ведьмы, они страсть до чего по мужиков охочие. И замолчала, с опаской взглянувши на Никанору: а ну как та решит, будто речи сии не для ушей юницы, да со двора погонит. Но Никанора задумчиво произнесла: так натура-то ведьмовская мужика требует, а сами-то они не хороши, тощие страшные. Виздала я как-то одну, не нынешнюю, а ещё когда в Китеже жила. И вздохнула этак припечально, всем видом показывая, что жизнь-то далёкая, была чудо дочего хороша. А Басячке с неудовольствием подумалось, что уж она-то дальше Конопеня и не бывала. Не считать же путешествием поездку в папенькины деревеньки, где он мастерски ладил. Обидно. Там уж не ведьмы на заграничную манеру рядиться, и мода пошла чтоб баба худою была, продолжила Никанора, себя по бокам огладивши. Вот она-то была худа, пусть и никто так куском её не попрекал. Сидела за одним столом с хозяевами, ела, что и они, а вот подишь ты, может и она ведьма. Впрочем, подумавши, Басюшка решила, что худоба Никаноры происходит единственно от дурного её нрава. Будь она в заправдешнюю ведьму, Не уж-то стало бы в прижевалках сидеть. Тут и оно. О, страх какой! Простите, боги. Осенила себя святым кругом нянюшка, но любопытство не унелось. И что? Мужики-то глядят и глядят, и замуж берут, потому как у мага, ежели ведимо, в жонны возьмёт, сил прибавляется. Вот и терпят из-за этого ихудабу и, худобу, и... Никанора обречённо рукой махнула. Но нам не о ведьме думать надобно. Ей, может, и не надобно, а вот у Басюшки ведьма эта из головы не идёт. А вдруг? И Макс, гинувший. Мак басюшке нравился. Пусть и видела она его лишь единожды, когда батюшка нанял его в амбары зачаровывать. Хорош, как на картинке, даже лучше. Потому как на картинке Руки у Цысаревича были длинноваты, а ноги коротковаты. Но в остальном маг соответствовал. Сундуки и вправду перебрать стоит, да посадить девок, чтоб пряжу пряли, и зашить её тоже. Мамки закивали, живо позабывши про ведьму. Ведьма та что, как появилась, так и сгинет, а вот шитьё дело серьёзное. Я тут один узор срисовала. Нянюшка ткнула баську в бок. Пренаикрасивейший. И если его поворот, это ещё глянуть надо. Можно ли повороту какие узоры пускать? Обережные быть должны. Так обережный? А ты-то знаешь? Не босюку маникюри рисовала, а она соврёт, недорого возьмёт. Привычный гомон нисколько не мешал думать. Мага было жаль. И Если Басюшка его освободит, вот как есть к медведям отправится и освободит. Потребует, как в сказке, чтобы возвернула любова, и там уж узнает среди борынов или там гусей. Басюшка задумалась. Вороны-то ладно, птица умная, глядишь, сообразит знак подать. А гуси-то здоровучие, шумные твари, которых Басюшка сплодых лет побаивалась. Может, не в гуся попросить? С петуха там. Чем могу петухом побыть немного не зазорно будет, не хуже, чем гусём, да и недолго, там-то Басюшка освободит, поцелуем. Правда, тотчас она представила, как это, петуха целовать. И не будет ли с её слишком уж неприлично, особенно если до свадьбы. Но после решила, что если петух зачарованный, а маг порядочный, то вполне даже можно. Устала я, громко сказала Басюшка, с неждаемым желанием немедля броситься мага спасать. Правда, что-то подсказывало, что батюшка к это кому порыву души отнесётся без должного понимания. Ещё запереть велит, а неконора только и рада будет. Нет, иначе надо бы схитрицою. Мамки засуетились, кликнули девок, чтоб со стола стало быть убирали. Тут час взбили перины, чтобы отдыхалось легче, помогли в кровать подняться, сняли черевички домашние. Хотела было и косу распустить, но тут уж басюшка не далась. Скоро встану, сказала Анна, отцелав всех. И нянюшка, что обычно оставалась подле на лавке устраиваясь, но тут увлечённая спором за свой узор, решила его показать. Хорошо. стало быть сами боги благоволят к пасюшке в груди вновь защемило но теперь она точно знала это от любви большой и чистой такой что любые чары преодолеет главное до этих самых чар добраться но тут уж басюшка как-нибудь справится чая она всё ж таки из любятовых будет а любятовые никогда-то перед трудностями не останавливались